Глава 53 Селена уперлась в спинку стула, положила ноги на стол и принялась раскачиваться, опасно балансируя на задних ножках. Ее мышцы за это время успели одеревенеть, и качание служили ей чем-то вроде упражнения. Попутно она успевала читать книгу. Под столом мирно посапывала быстроногое. За окнами яркие солнечные лучи частично растопили снег. Раны почти уже не беспокоили Селену, но ходила она по-прежнему прихрамывая. Это не убавляло в ней решимости вновь начать бегать по утрам. Со времени поединка прошла неделя. Фалипа хлопотала, не покладая рук, освобождая в гардеробное место под новые наряды, те самые, что Селена собиралась купить, когда сможет свободно выходить в город и тратить щедрое жалование королевской защитницы. Но прежде требовалось подписать королевский договор, а это уже никак от нее не зависело, поскольку филиппе было не до нее. Большую часть времени Селена проводила с Нехемией и Дорином. Принц читал ей вслух, и чтения затягивались до Засыпала она не сразу, а когда сон наконец одолевал ее, ей снились слова древнего языка, давно забытые лица, снились знаки судьбы, пылающие голубым огнем. Адерландский король и скопище мертвецов, вызванных из глубин ада. Проснувшись, Селена старательно забывала сон и особенно все, что имело отношение к магии. Ручка двери со скрипом повернулась. Селена замерла. Неужели ее зовут подписывать договор с королем? Но на этот раз к ней пришел не Дорин, не принцесса и даже не мальчишка Паш. В спальню вошел Шаул. Быстроногая радостно завиляла хвостом и бросилась ему навстречу. Селена едва не опрокинулась со стула. Ноги она, естественно, убрала, и порывистое движение напомнило ей о ране. Получив от Шаола дружеское почесывание за ушами, щенок вернулся под стол, покрутился там и снова улегся. Но почему капитан застыл и у двери стоит как вкопанный? Селена вспомнила, что все ее одеяние состояло из ночной сорочки — и покраснела от его пристального взгляда. «Как твои раны?» Тихо спросил он. Только сейчас до Селены дошло, что капитан смотрит не на ее ноги, а на повязки, оставшиеся у нее на бедре. «Почти все зажило». Торопливо ответила она. «Повязки так, чтобы меня жалели». Селена попыталась улыбнуться, однако улыбки не получилось. «Я тебя всего неделю не видела, а, кажется... Целовечность прошла. Ты-то сам как? Карие глаза Шаола встретились с ее глазами, и Селена мгновенно перенеслась во времени назад. Она чувствовала под собой холодные плиты веранды, слышала хохот Кейна у себя за спиной, но видела Шаола, опустившегося на корточке рядом с нею. У нее перехватило горло. Тогда ее разум что-то понял, но смысл протянутого ускользнул от нее. Может... «И это тоже было галлюцинацией?» «Я... хорошо». Селена шагнула к нему, ругая себя за то, что надела слишком короткую сорочку. «Я хотел извиниться, что не смог прийти раньше». Селена почти вплотную подошла к нему и удивленно вскинула голову. Впервые она видела Шаула без меча. «Тебя, наверное, дела не пускали?» Шаул продолжал стоять, не делая ни шагу вперед. Селена закинула за уши выбивавшиеся пряди волос. Потом сделала еще один маленький шажок. Теперь, чтобы видеть лицо Шаола, ей понадобилось задрать голову. Глаза у капитана были совсем печальные. «Ты же спас мне жизнь. Дважды». «Я сделал то, что должен был сделать». «Я у тебя в долгу», — сказала Селена. «Не выдумывай. Ты мне ничего не должна». напряженным, не своим голосом ответил Шаул. Селена осторожно взяла его руку в свои, но Шаул вырвался. «Я просто зашел тебя проведать. Извини, спешу». Пробормотал он, и Селена сразу поняла, что это ложь. «Спасибо за то, что убил Кейна», сказала Селена и увидела, как он напрягся всем телом. «Я до сих пор помню свое первое убийство. Мне оно тоже тяжело удалось». Шаул опустил глаза. «Потому его убийство и не выходит у меня из головы». «Говоришь, тяжело. А мне это было легко. Понимаешь? Выхватил меч и убил его». «Я скажу тебе больше. Я хотел его убить. Он что-то знал о твоих родителях». «Откуда?» «Сама не могу понять», — соврала Селена. Но она понимала. Прекрасно понимала. Кейны были доступны области иного мира и пограничье между мирами. Он мог проникать в ее разум, копаться в ее воспоминаниях и даже в ее душе. Возможно, Кейн знал о ней такое, о чем она и не подозревала. Даже сейчас, зная, что Кейна больше нет, Селена похолодела. Лицо Шаула немного оттаяло. Ужасно, что они погибли. Вот так. Усилием воли Селена замкнула все свои чувства, оставив только голос. «Это было очень давно». Восемь лет много воспринимаешь по-другому. Они любили спать с открытым окном, а в ту ночь шел дождь, и потому было очень темно. Я почувствовала, что вокруг меня мокро, но решила, это из-за дождя. Мне очень хотелось спать, и я заснула. А утром проснулась и поняла, никакой это не дождь. Селина глотнула воздуха, Она помнила свои локти и плечи, забрызганные кровью родителей. Вскоре после этого меня нашел Арабин Хэммел. «Все равно это ужасно». «Говорю тебе, уже много лет прошло. Я и лиц их не помню». Она снова соврала. Она прекрасно помнила каждую черточку родительских лиц. «Иногда я даже забываю, что у меня были родители». Его кивок больше означал, что он услышал ее слова – Их смысл оставался для Шаола непонятным. «Шаол, ты очень многое сделал для меня. Я не только про Кейна. Вообще, когда ты...» «Мне надо идти». Глухо прервал ее Шаол, поворачиваясь к двери. «Подожди!» Селена схватила его за руку и развернула лицом к себе. Его глаза испуганно блеснули. Она обвела руками его шею и прижалась к нему всем телом, Капитан пытался отстраниться, но она не отпускала его, забыв о ноющих ранах. Потом, словно опомнившись, Шол тоже обнял ее и притянул к себе. Селина закрыла глаза и слушала его дыхание, не понимая, где кончается она и начинается он. Его дыхание приятно согревало ей шею. Шол наклонил голову и уткнулся щекой в ее волосы. Сердце у нее стучало очень быстро – но душу охватило странное спокойствие. Селена вдруг почувствовала. Она готова стоять так целую вечность, не замечая, как окружающий мир превращается в развалины, а затем и в прах. Она вспомнила пальцы Шаула, тянувшиеся к ней через меловой круг арены. «Как вы тут?» Послышался из двери голос вошедшего Дорина. Шаул поспешно отпрянул, едва не уронив Селену. «Мы прекрасно!» С неестественной бодростью ответил он. В воздухе сразу стало холодно. Селена зябко поежилась. Ей сделалось неуютно, словно ее из теплой постели вытащили на мороз. Шаол торопливо кивнул принцу и ушел, а с ним из души Селены ушла и легкость. Дорин смотрел на нее, но Селена продолжала глядеть на дверь, хотя и знала, что Шаола уже давно нет в ее покоях. Думаю, он еще не скоро оправится после убийства Кейна. «Еще бы!» – довольно резко ответила Селена. Дорин вопросительно поднял брови. «Извините», – спохватилась Селена. Представила, каково ему сейчас. «По-моему, я вас застал в самый разгар... сам не знаю чего». Осторожно заметил принц. «Вам показалось». В очередной раз соврала Селена. «Просто мне захотелось поддержать Шаола». «Жаль, что он так поспешно удалился. Остался бы, узнал хорошую новость». У Селены свело живот. «Отец завершил все проволочки своим твоим договором. Завтра ты его подпишешь в зале заседаний Королевского Совета». «Это значит, я официально становлюсь Королевской Защитницей?» «Да. Выходит, отец не так уж сильно тебя ненавидит, как могло показаться». «Просто чудо, что составление договора не затянулось на месяцы!» Сказал Дорин и подмигнул. «Четыре года. Четыре года подневольной службы, а потом она будет свободна!» «Но почему шау убежал, как мальчишка?» Селена взглянула на дверь, прикидывая, хватило бы у нее сейчас сил его догнать. Дорин обнял ее за талию. «А еще это значит, что мы будем вместе по крайней мере целых четыре года!» Он наклонился и поцеловал ее, — Но Селена осторожно вырвалась из его объятий. «Дорин, я же теперь королевская защитница!» Давясь от смеха, сказала она. «С этим никто и не спорит», ответил принц, снова приближаясь к ней. Но Селене не хотелось ни новых объятий с ним, ни новых поцелуев. Она повернулась к окну, ярко этому солнцем. Мир вновь был открыт для нее. Она сумела переступить через ненавистную меловую черту. «Селена, а разве это что-то меняет?» Искренне недоумевал Дорин. «Пожалуй, только то, что теперь возле твоих покоев не будут толкаться караульные». «Получив титул королевской защитницы, я уже не могу быть с вами». «Селена, я разгадал твою шутку». Засмеялся принц. «Теперь нам будет легче держать все это в тайне». «У меня и так хватает тайн. И еще одна мне не нужна». «Не волнуйся, я найду способ рассказать о нас отцу и матери». Не слишком уверенно добавил Дорин и поморщился. «Дорин, зачем нам все это? У меня лишь титул звучит красиво. На самом деле я подневольная вашего отца, а вы наследный принц». Она говорила то, что думала. «Если их отношения перейдут за грань объятий и поцелуев, это только осложнит дело, когда настанет время подкинуть замок». Принимать ласки Дорина, будучи служанкой его отца? В какое положение это ее поставит? И Дорина тоже. Как бы он ни восхищался ею, у наследного принца свои обязательства, уклониться от которых он не вправе. Да, она и сейчас хотела его. Ей было хорошо с ним. Но она понимала. Их длительное отношение все равно плохо кончится, и прежде всего для нее. Сапфировые глаза Дорина потемнели. «Значит, ты больше не хочешь быть со мною?» «Дорин, давайте не загораживаться от правды. Через четыре года я все-таки покину замок. Я не знаю, каким будет конец наших отношений, если они продолжатся. Думаю, они лишь осложнят жизнь каждого из нас». Солнце приятно грело ей спину. Селена чувствовала, как начинает уходить тяжесть, давившая ей на плечи. «Поймите меня правильно, Дорин. Через четыре года я получу свободу». Попробуйте это понять. Я ведь и до ареста не чувствовала себя свободной. Я никогда не была свободной. И очень хочу ощутить, что же это такое, когда ты по-настоящему свободна. Селена улыбалась. Принц открыл рот, но промолчал и лишь смотрел на ее улыбку. Как пожелаешь. Тихо ответил он. Но она не жалела о сделанном выборе. Однако эти два слова вызвали в ней странную досаду. «Но я хочу остаться вашим другом». «Навсегда», — сказал Дорин, засовывая руки в карманы. Селени стало немножко жаль его. Может, взять его за руку или поцеловать в щеку, но слово «свободно» колоколом звенело у нее внутри, отзываясь во всех уголках ее существа, и ей было не сдержать улыбки. Дорин тоже улыбнулся, однако его улыбка получилась натянутой. «Думаю, Нейхиме уже спешит сюда, чтобы рассказать тебе о договоре. Принцесса сильно разозлится, когда узнает, что я ее опередил. Ты уж извинить за меня, хорошо?» Дорин взялся за дверную ручку, но не ошкал уходить. «Поздравляю тебя, Селина». Тихо сказал он. Она не успела ответить, дверь за принцем тихо закрылась. Оставшись одна, Селина подошла к окну, прижимая руку к бешено колотящемуся сердцу. — Свободна! — шептала одна, без конца повторяя это драгоценное слово.